Глава 4 В сборе. Проснувшись, Артем Полукров обнаружил, что проспал непозволительно долго. Возможно, это было и к лучшему, если учесть серьезность предстоявшего дела. Отдохнуть, поспать, собраться силами — это довольно важно перед серьезным наскоком. И он бы проспал еще, но его разбудил приятный аромат, напомнивший, что самое время подкрепиться. Полукров поднялся с койки, осмотрел комнату. Павла и булавы не было. С улицы доносились знакомые голоса. Настойчиво пахло шашлыком. Полукров подошел к окну, выходившему на задний двор короля дорог. Выглянув, он обнаружил, что уже вечереет. Солнце садилось, и темнеющее небо расчерчивали живописные алые мазки далеких продолговатых облаков. Значительную часть двора занимала свалка различных машин и мотоциклов, откуда местные мастера брали детали для ремонта, который приносил дополнительный доход и привлекал посетителей из числа рейтеров. Правее свалки раскинулся пустырь, в центре которого стояла большая беседка со столом и скамьями. Там же покоилась передняя часть легкового автомобиля, превращенная в мангал. На месте двигателя теперь тлели угли. Мустафа Засоль проворачивал шампуры с мясом и о чем-то болтал с ходокирей и булавой, стоявшими рядом. «Салам, Засоль!» — крикнул полукров. Мустафа обернулся. «Братишка, привет! Как оно?» «Оно ничего! Сам как?» «Как судак! Кручусь-верчусь!» «Спускайся! Уже готово почти!» Солнце уже опустилось за кромку далекого леса на горизонте. В темно-синем небе светились редкие вытянутые облака. Запели сверчки. С окраины города доносились возгласы пастуха и лай его собаки, которые гнались с пастбища бормочащие стадо животных, громыхавших своими консервными банками с опознавательными камнями внутри. Умиротворяющая картина бытия и сладостного покоя, обыденности в ареалах, которые не интересны корпорациям, укрывшимся от миллионов неучтенных представителей популяций за своими охранными рубежами. Иван Булава отмахнулся от назойливого комара. — Паша, да ты первый кусок прожуй, чего за следующий хватаешься? — Тебе жалко, что ли? — пробормотал с набитым ртом ходокири, сидевший за столом справа от Ивана. — Организм твой жалко, болван. Жуй лучше, для обмена веществ полезно. — Все нормально у меня с обменом и с организмом, отвали. — Ну, конечно. Напротив сидели Артем и Мустафа. На столе были разложены свежие овощи, лук, зелень, редис, жаной хлеб и печеная картошка, кувшин с родниковой водой, кружки и, разумеется, шампуры с душистым бронзовым мясом. — Соли маловато! За соль! Сгоняй за солью! — фрюкнул Ходокири, отправляя в рот очередной кусок. — Ага, сейчас! Отойду подальше да разбегусь побольше и помчусь! — кивнул Мустафа и повернулся к полукрову. — Тёма, расскажи про дело! «Самое время обстоятельно потолковать, коли все в сборе», — согласился Артем. «Ага, поговорим мы обстоятельно, как же!» Павел скептически покачал головой и вытер кулаком губы. «Что такое?» — не понял Засоль. «Да вон, зануда этот администратор, сюда прется!» «Не иначе на запах прилетела пташка», — кивнул Иван, не прекращая жевать. Артем и Мустафа, сидевшие спинами к зданию постоялого двора, обернулись. Смешной походкой к ним и вправду приближался тучный администратор короля дорог. — Вот блин! — вздохнул Полукров. — Как же не вовремя! Мустафа поскреб подбородок. — Надо от него избавиться! — Давай, Горец! Взорви его хрен вместе с ночлежкой! — мыкнул ходакири Да иди ты! Тем временем Артем взял в обе руки по шампуру с мясом. — Тема, эй, ты чего? — возмутился Павел. — Хочешь его угостить? — Да. «Давай лучше просто убьем!» Булава тихо засмеялся. «Паша, угомонись! В конце концов, это его мангал и его дрова!» — напомнил Артем. «Да, но мы постой оплатили, и скидок нам не было!» «За то, что вы учудили в борделе, скажи ему спасибо, что вообще не выставил!» «Я там просто ел!» — невозмутимо возразил Иван. «А какое отношение имеет бордель к постоялому двору?» — недоуменно спросил Ходокири. «Да такое, что это одна община!» Пёрнешь в одном углу, звоняет повсюду. — Твою мать! Тём, ну не за столом же! — Вечер добрый, гости дорогие! — заискивающим тоном проговорил подоспевший администратор. Он потирал руки. — Как отдыхается? Не желаете ли ещё чего? — Всё в порядке, — категорично ответил Артём, встал и протянул хозяину шампуры. — Вот, просим, от нашего стола вашему. Сына угостите заодно, умаялся, небось, за ремонтом. «О, ну зачем же?» Администратор завалил голову на левое плечо, но к шампурам потянулся. «Вот спасибо вам! Вот царский подарок! Дай бог вам здоровья!» «И тишины!» — добавил Ходокири. «Чего?» Администратор покосился на него и облизнулся на запах мяса. «Я говорю, что лучшим гарниром к здоровью является покой!» «Ну да, конечно!» — согласился хозяин. Было непонятно, уловил он намек или нет, но удалился быстро. Ему не терпелось уединиться и взяться за шашлык. — Зачем ты хамишь, Паша? — нахмурился Артем. — Я хамлю? А что я сказал? — Нет, полукров, ты меня иной раз, ей-богу, сильно удивляешь. — Все, он отчалил, давайте о сказал Мустафа, провожая администратора взглядом. «Поддерживаю — Поддерживаю, — кивнул булава. — Кто стоит за операцией? — осведомился Засоль. — Щедрое вознаграждение настораживает. «Знаю главного исполнителя, который собирает кодлу», — ответил Артем. «И кто?» «Соловей юрич «Соловей юрич Так у него целый батальон, на кой черт мы ему понадобились?» «А что у него на постоянке?» «Отряд, конечно, знатный, хорошая подготовка и дисциплина, да и послужной список тоже внушает. Только чему они обучены?» «Лесные засады, и молниеносные атаки в пустошах, а вот в сумеречных зонах они не работают». Ходокири чуть не поперхнулся и вытаращил на Артема свои раскосые глаза. «Я что-то не понял. Какая еще сумеречная зона?» «Острогожск. Нам придется работать в городе», — вздохнул Мустафа. «Скорее всего, рыскунов во всем ареале сейчас не сыскать лето. Они подались в большие чертоги». Артем был прав, да это, собственно, знали все. Рыскуны — люди, специализировавшиеся по части больших городов, которые практически все были уничтожены прокатившейся по земле большой войной, уже несколько лет как потеряли интерес к малым чертогам. Таковым относились, например, Воронеж и Острогожск. Ценные трофеи здесь удавалось найти все реже, а риск для жизни при этом не уменьшался. Обитавшая в чертогах нечисть плодилась и развивалась. Однако опасные поиски в сумеречных зонах были хлебом и ремеслом рыскунов. И потому они подавались в другие зоны. Одной из наиболее привлекательных являлась Москва, хотя до нее было почти пять сотен километров. А еще Харьков. Он, конечно, был ближе, но рейды туда осложнялись враждебностью местных по отношению к пришлым конкурентам. И вот, пока на дворе стояло лето, рыскуны с Воронежского резервата пропадали в своих экспедициях. Они старались набрать как можно больше артефактов сгинувшей цивилизации, чтобы выгоднее продать челнокам. А те, в свою очередь, находили возможность сбыть найденное властям корпоративных оазисов. Ну вот, Рыскунов сейчас нет. До зимовки их возвращение далеко еще. А мы, рейтеры, и сами поднаторели в этом деле. Я что-то не понял. У нас банальный наскок, нет? Причем тут работа в сумеречной зоне? Вмешался Иван. Да не банальный это наскок, Ваня, мотнул головой полукровку. У нас три пункта на повестке. Первое — найти самолет. Он где-то в районе Острогожска. Может быть, в пределах отчуждения. Второе — кто пускал ракету. Есть маза, что она запущена из самого города, а не из окрестностей. Третье — конвой корпорации. Ну, это уже возня для партизан Соловья Юрича. Наше дело — город. Ну и с конвоем помочь, ежели что. — Вот это «ежели что» мне особо нравится. Ходокири поводил перед собой пальцем. «Погоди, Паша!» — Мустафа поднял ладонь. «Возникает резонный вопрос. Откуда инфа?» «Она появилась довольно оперативно. Ладно, самолет, кто-то из местных увидел, как тот падал. Может, и видели, как перед этим ракета пошла. Но откуда известно про войсковую операцию? Как узнали, что именно с оазиса на турецкой территории? Примерный маршрут?» «Дружище, я тоже задавался этим вопросом», — кимнул Артем. «Соловей не настроен отвечать». Намекнул только, что есть у них ценный человек, который очень много знает. — Не нравится мне все это, — сказал ходакири Может, откажемся? Засоль пожал плечами. — Куч-то не слабый, — Иван произнес. — Голосуем. Я за. Долго сидим без дела, скоро покроемся плесенью. — Я тоже за, — согласился Артем. — И я, — подхватил Мустафа. — Здорово, — буркнул Павел. Четыре последних представителя волчьей стаи нашли себе достойное завершение карьеры в жизни. «Сплюнь, идиот!» — рявкнул булава. «Так ты против? Можешь отказаться, мы поймем!» — предложил полукров. «Ага, братья идут на дело, а я в кусты. Нет уж, вместе так вместе». У Мустафы еще остались вопросы. «Насколько я понял, мы не по нахалке идем, а по военному?» «Какая тут нахалка?» «Байки и косухи надобно схоронить. Экипировка для рыска и боя». «Артемка, а где ты схоронил наше боевое барахло в тот раз?» — спросил Павел. «У шелкопряда. Нынешние шмотки и рейты у него и оставим». «Шелкопряд?» «Да. Слыхал про такого?» «Слыхал. Говорят, псих редкостный. Идет по лесу и боится букашку раздавить. Зато запросто вешает детей, которые поджигают муравейники увеличительным стеклом». Полукров засмеялся. такое значит про него слыхал что ж, недалеко от истины да маджи его за ногу поморщился вдруг ходакири опять он что такое артем обернулся к ним снова семенил администратор видать шашлык понравился предположил иван от нашего стола вашему хозяин постоял во двора переполненный пафосом выставил на стол большую бутыль «Вино домашнее, жена с тещей, будь она неладная, для себя делали. Так что качество на высоте. Уважьте, угоститесь!» «Ага, спасибо, хозяин!» — хором воскликнули рейтеры и одобрительно заулыбались. Они еще некоторое время обменивались елейными любезностями, пока администратор, наконец, не удалился. «Вот видишь, Паша, делай людям добро, и оно оплатится сторицей!» — заметил полукров. «Ага!» «Ты не забудь рассказать об этом наемникам, с которыми скоро схватимся, а заодно тварям в чертогах!» — огрызнулся ходакири «Обязательно расскажи!» Когда слово «город» означало нечто обычное, не такое страшное, как в новые времена, в Воронеже и ближайших пригородах проживало около миллиона человек. Так уж вышло, что совсем рядом находилась деревня Яндовище. Теперь уже никто не помнил, почему это название перекочевало... и закрепилась в общине, которая образовалась в 20 километрах к северу-западу от Воронежской сумеречной зоны. Но факт оставался фактом. Настоящее яндовище располагалось не там, где остановились на посту 4 всадника волчий стаи, а где-то здесь, на подступах к одному из самых опасных мест Воронежского резервата, или ареала. Городу, который хранил на себе печать давно минувшего Армагеддона. Опаснее самого Воронежа был только Ново-Воронеж, где когда-то стояла атомная станция. И где-то здесь, в дремучем лесу, жил, наверное, единственный на сотне вёрст вокруг безумец, предпочитавший соседство с чертогами жизни среди себе подобных людей, старавшихся держаться от городов подальше. Правила хозяина этих мест запрещали дронить, то есть тарахтеть моторами на протяжении последних полутора тысячи метров до его обители. И четверим рейтерам пришлось катить мотоциклы рядом с собой, дабы не нарушить покоя царившего на границе чертога Воронежа и пугавшего пришлых людей. Труднее всего приходилось мустафи Его рейд был значительно тяжелее мотоциклов товарищей из-за коляски, которая не просто была прицеплена к Уралу, но имела привод на колесо для большей проходимости. Выйдя со старой, давно потрескавшейся и заросшей травой дороги на опушку леса, Все четверо остановились. Прямо перед ними метрах в три возле здоровенного лопуха стоял упитанный человек. Ему было около сорок лет. Он был одет в защитного цвета штаны заправленные в ботинки с высоким берцем, с боков свисали черные подтяжки. На торсе зеленая футболка, а лысую круглую голову облегал зеленый берет. Нижнюю половину лица скрывала бородкой и густые как болотные камыши, соломенные усы. аркой огибавшая рот. На кончике носа сидели очки с прямоугольными стеклами и золотой цепочкой, уходившие от дужки за шею и возвращавшиеся к другой дужке. Человек упирался ладонями в колени и что-то разглядывал на листе лопуха. Он словно ждал незваных гостей и, не поворачивая головы, осторожно приподнял правую руку, чтобы поманить их пальцем. «Вы гляньте, какая редкость тут подремать решила!» Проговорил он тихим, хриплым голосом. Рейтеры осторожно приблизились и увидели, что на листе лопуха сидит огромная бабочка, размером, наверное, с полторы ладони здорового мужика. Это было мохнатое существо черно-оранжевого цвета с белым узором в виде черепа на спине. — Летает только ночью, а сейчас спит, — продолжил усатый. Ходокирий подкатил свой рейд совсем близко. — Ни хрена себе! — Воскликнул он и протянул руку, чтобы потрогать мохнатую бабочку. Однако тут же скривился от боли, когда на его запястье сомкнулись пальцы усатого. «Чего грабли распускаешь, пижон?» — прорычал тот. «Ты ведь не любишь, когда ты спишь, а тебя трогают». Павел отдернул руку. «Ты псих, что ли?» «Да, а ты?» Незнакомец зло смотрел на Ходокири. Затем окинул взглядом остальных. «Зачем приперлись?» «Здорово, шелкопряд!» кивнул ему Артем. — Здоровее видали. Только это не ответ на мой вопрос. — А поприветливее с гостями нельзя? — повысил голос Павел. — Поприветливее это как? — прищурился хозяин. — Хлеб с солью поднести, ковровую дорожку расстелить и фанфарами дудеть. Ходокире не унимался. — Мог бы поздороваться ради приличия, да спросить, как дела? — Привет. Как дела? — Шелкопряд пристально смотрел на Павла. «Ну что молчишь? Как дела?» «Были отлично. До знакомства с тобой». «Вот как!» — хмыкнул хозяин. Возможно, он улыбался, но настолько зарос, что догадаться об этом можно было лишь по морщинкам в уголках глаз. «Рад, что изговнял тебе настроение!» Шелкопряд обратился к Артему. «Полукров, зачем пришли?» «У тебя наши вещи. Забыл?» «Не забыл. Забирайте и уматывайте». Шелкопряд повернулся и зашагал к широкой тропе. — И аккуратнее своими тарахтелками тут. Там на тропе муравейник возле сосны. Наедете колесом, разобью морды всем четверым. — Нет, я ему все-таки врежу, — не выдержал ходакири Успокойся, Паша, — засмеялся Полукров. — Он нормальный, да и крепкий, кстати. Не смотри, что он меньше тебя. В прошлом году медведи отмудохал, который к нему на пасеку залез. — Да? И ты сам это видел? — усомнился Павел. — Нет, мне рассказывали. — Кто же рассказывал, если вокруг ни одной живой души? — Да сам медведь и рассказывал, — произнес Иван. Много жаловался на него, показывал синяки и горько плакал. — Да идите вы в задницу, шутники, мать вашу! — огрызнулся Ходокири и покатил свой рейд вслед за шелкопрядом. — Тем, а он всегда такой? — спросил Мустафа. Он, как и Павел, не был знаком с шелкопрядом. — Вообще говоря, нет, сегодня он на редкость приветлив. — Жрать будете? — послышался из зарослей голос хозяина. — Да, было бы неплохо позавтракать, — признался полукров. — Вот доставайте свое и жрите, а будете мусорить, морды разобью всем четверым. По мере следования по широкой тропе через лес шелкопряд постоянно уходил вперед, после чего вопил из зарослей, чтобы гости остановились. Затем слышалась возня и звучало разрешение двигаться дальше. И так было трижды. Судя по всему, местный житель отключал некие защитные устройства, чтобы люди прошли. В конце концов, они оказались на площадке, оградой которой служили непролазные стены из зарослей облепихи. Площадка была частично затинтована масксетью. В центре стоял большой дом из деревянного сруба с двумя этажами. Рядом раскинулся навес из виноградника, под которым виднелись стол и скамейки. Мустафа и Ходокири, никогда прежде здесь не бывавшие, с изумлением обнаружили в дальнем углу двора танк, тщательно замаскированный той же сетью. Как он сюда попал, оставалось загадкой, если учесть, что по тропе, которую они видели, с трудом мог протиснуться мотоцикл с коляской. Шелкопряд велел подождать и быстро скрылся в своем двухэтажном бревенчатом доме. Потом все почувствовали едва уловимую вибрацию грунта, обильно усыпанного сухой хвоей. Послышался непонятный механический звук, и вдруг земля перед ними разверзлась. Нарисовалась огромная прямоугольная крышка, которая откидывалась и открывала взору железобетонный пандус, уходивший в глубокий и обширный ангар, где горело электричество. Откуда оно бралось, тоже оставалось загадкой. ветряков не было, и генератор не шумел. Снизу по пандусу поднялся шелкопряд. — Что встали, как неживые? Закатывайте свои тарахтелки и шмотки забирайте! Осмотреться в ангаре хозяин толком не дал. Постоянно торопил гостей и вовсе выгнал, едва те переоделись в военную экипировку. Чужаки постепенно поднялись по пандусу и вновь услышали гул, после чего крыша подземного убежища опустилась. — артём это как? — — изумленно вымолвил Павел. — Откуда? — Я слышал, что перед самой войной отряд выживальщиков устроил здесь базу. Какие-то военные, отколовшиеся от армии. — Я всякое видел, но чтобы среди леса такое... Из дома появился шелкопряд. Он нес какую-то бутыль и тюк. — Ну, соколики, присядем на дорожку. Хозяин кивнул на скамейку и стул В бутылке оказалось волшебного вкуса медовуха. которую хозяин разлил в кубки, сделанные из минометных мин. Их он принес в тюке и расставил на столе. «Так, Артём, в мешке моя фирменная аптечка. Все, что нужно в походе. Все натуральное на травах, корей, ягодах, меде, помете пчел и говне летучих мышей. Антидристутин, противозаразное всякое от гноя и прочей напасти. В желтом свертке от радиации, но есть побочный эффект». «Гаубица взведется, и никакой холодный душ не поможет. К сожалению, на баб это действует по-другому. Они становятся скучными и сонными». Павел ухмыльнулся. «И как ты один в лесу поступаешь с этим побочным явлением?» Шелкопряд шутку не оценил. Взглянул недобро и ответил. «Всяким пухленьким волосатиком, что жастают тут, очко развальцовываю. Помогает». «Да пошел ты!» «Будет вам!» Артем пристукнул кубком по столу. — Налей мне, Шелк, еще своего чудо-напитка. За аптечку спасибо. Очень нужная вещь в нашем деле. — Да не за что. Должен будешь. Хозяин плеснул еще медовухи. — Ты в Острогожске давно был? — С апреля не был. Или чуть больше. А что? — Про самолет не слышал? — Слышал, — кивнул Шелкопряд. — Но вряд ли больше тебя. Говорили, что упал где-то там. — А кто говорил? — А кто говорил? «Два мародёра перед смертью». «Ты что, их убил?» — спросил Засоль. «Вроде того». «За что?» Тоже любили задавать глупые вопросы. «Полукров, вы как, надолго уходите?» «Не знаю, Шёлк, как получится». «Понятно, ну не пуха». «К чёрту, сам иди туда. Соловью Юрьевичу привет от меня пламенный». «Ты про него знаешь?» «Знаю, чего уж». — Ну ладно, ступайте, провожать не буду, дурная примета. — Спасибо за все, дружище! — полукров протянул ему руку. — Я ж сказал, должен будешь. Шелкопряд пожал его ладони и тут же оттолкнул. — Все, проваливайте на хрен Теперь они выглядели иначе. Камуфлированные комбинезоны, разгрузочные жилеты, военные походные рюкзаки. Отныне ничто не выдавало в них рейтеров. почти никогда не расстававшихся с мотоциклами и черными кожаными куртками. Они вышли из леса на старую дорогу и осмотрелись. Затем Полукров взглянул на часы. «Надо поторопиться, сбор уже скоро». Все четверо двинулись на юг, туда, где раньше стоял городок Семилуки, примыкавший к окраине Воронежа. Это уже была граница сумеречной зоны, и характерной приметой был периодический вой, не соотносившийся с обычной фауной ареалов. — Надо было шелкопряда с собой на дело подрядить, — сказал булава. — Хорошее подспорье. Ты сам говорил, что нам пятый не помешает. — Да на кое нам нужен этот псих? — протестующе воскликнул Ходокири. — Не ори, Паша. Вань, ты же знаешь, что шелкопряд ни под кем не ходит. Да и мы без подстраховки, я думаю, справимся. Кстати, Паша, ты ему понравился. — хрен буркнул Ходокири. «А как же он общается с теми, кто ему не нравится?» Тихо и молча душит, без разговоров. Идти пришлось три километра, пока справа не показался большой овраг, окраина Семилук. Они пересекли уже едва различимое в траве шоссе, некогда покрытое асфальтом. Последние тридцать с лишним лет этой дорогой пользовались крайне редко, в отличие от тракта у нового ендовища который не успевал настолько зарасти травой, кустарником... и молодыми деревьями. Дальше начинались руины. Город не бомбили, основные разрушения здесь были вызваны временем и безлюдьем. Вид домов, вывернутых наизнанку, поросшими изнутри уродливыми деревьями, холодил кровь. Некоторые здания еще кое-как стояли и выглядели не менее странно и гротескно. На крыше одной пятиэтажки росла целая березовая роща, а из окон верхних этажей торчали корней деревьев которые обжили крышу и стремились к земле. У следующего здания, бросшего со всех сторон высоким кустарником, в окнах виднелись черные колонии крупных летучих мышей, облюбовавших покинутые много лет назад жилище. Вот еще уродливое дерево прямо посереди улицы. В его ветках виднеется ржавый насквозь автомобиль. Очевидно, это дерево десятилетиями росло под машиной, постепенно оббивая его ветками и поднимая над землей. делая своей неотъемлемой частью и питаясь продуктами окисления корпуса, отчего листва на дереве приобрела зеленовато-бронзовый оттенок. Они прошли еще немного, когда до слуха начали доноситься человеческие голоса. Полукров мгновенно остановился, припал на колено и поднял кулак, приказывая остальным сделать то же. Затем указал на ближайшее дерево. Павел, Иван Мустафа незамедлительно заняли позиции возле ствола и приготовили оружие. Согнувшись, Артем подбежал к ним и хлопнул рукой по коре. Остальные без лишних слов подхватили его и помогли взобраться на бугристый ствол. Поднявшись как можно выше, полукров прильнул к биноклю и через несколько минут спустился. «Все в порядке, это они, на площади точка сбора. Идем». Здания вокруг площади сохранились несколько лучше, чем в остальном городке. Уцелел даже постамент памятника, воздвигнутого уже неизвестно кому. Вокруг него стояли два бтр 81 один БРДМ, китайское БМП тип 97 и грузовой Урал, кабина которого была обшита листовым железом для дополнительной защиты от пуль. За Уралом виднелся небольшой пикап с установкой пулемета «Корт» в кузове, а также несколько ГАЗ-66 с кунгами. Вокруг толпилось несколько десятков, а то и добрая сотня человек в боевой экипировке. Вооружены они были в основном автоматами Калашникова и китайскими си довольно точными копиями американских М-16. У нескольких были снайперские АСВК и английская АС-50. На броне китайской ТИП-97 сидел высокий худой человек с седой бородкой и в круглых очках. На вид ему было от сорока до 50 В руках он держал внушительного вида Хеклера-Кох G-36 со всеми мыслимыми обвесами, включая оптику, фонарь и подствольный гранатомет. Обладателем этого завидного оружия был полевой командир первого штурмового карательного батальона имени Ивана Грозного сам Соловей Юрьевич Черный. но «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, завидев четверку рейтеров. — А мы уж грешным делом подумали, что на вас рассчитывать не придется. Мы задержались на пять минут, самое большее! — крикнул в ответ Артем и взглянул на наручные часы, желая убедиться в правильности словесного туше. Так и есть. Четыре минуты от условленного срока с учетом временного коридора. Плюс-минус час на форс-мажорное обстоятельство. — Не заводись! — отмахнулся Соловей и громко хлопнул в ладоши, облаченные в черные перчатки, беспалые и дырчатые. «Командиры секций звеньев и ячеек ко мне! На брифинг! Живо!» «А нам что делать?» — послышался голос какого-то рядового. «Не задавать идиотских вопросов!» Кроме четверых рейтеров, позади китайской БМП собрались еще 15 человек. Знаками различия в данном подразделении являлись пуговицы, пришитые на клапаны грудных карманов. Количество пуговиц у этих людей говорило о том, что все они — младшие командиры подразделения — которым руководил Соловей Юрич. Кормовая десантная дверь бронемашины открылась, и из нее показался еще один человек. Одет он был в темно-синюю военную спецовку, довольно новую, с наколенниками и налокотниками. И, похоже, в ней скрывался бронежилет. На темноволосой голове этого человека, молодого и жилистого, сидела кепи с защитными очками, поднятыми поверх козырька, того же цвета, что и одежда. К на груди крепились две кобуры с каким-то странным оружием. «Парни, это Малонтаха, наш консультант», — объявил черный. «В операции главный я, но он второй по старшинству, ясно?» «Малонтаха, что за имя такое, армянин, что ли?» Прищурился и без того узкоглазый ходокири. «Паша, ты точно Чукча», — заметил Мустафа. «Сам ты Чукча, я русский». «Я малантаха — ответил незнакомец с каким-то странным акцентом. Возможно, дело было в его низком баритоне. «Это мы уже поняли!» «Хорош бозлать, мужики!» — поморщился Соловей. «О деле говорим!» «Ну, говори, говори!» — проворчал ходакири «Паша, мы тут не на пикник с самогоном и бабами собрались. Так что, включив в своем мозгу субординацию, не смей подрывать мой авторитет. Наказывать буду монеты из жалования за ваш непосильный труд. Ты понял?» Соловей излагал спокойно и доходчиво. «Да понял я все!» «Архичудесно! Призамечательно! Итак, первым делом мы выдвигаемся в чертоге Острожска!» Черный развернул карту. «Командиры секции получат рации! Полукров тоже!» «Полукров, ты старший среди своих!» «Само собой!» — кивнул Артем. «Ишь ты!» — хмыкнул Павел. «Ходок, заткнись хоть на минуту, а!» «Далее! Рейтеры входят непосредственно в чертоги!» «С вами пойдет мой снайпер. И Тахо. Артем, имею в виду, что рекомендации «мало на Тахо» обязательны к исполнению. От вас требуется одно — проводка по сумеречной зоне. Вы в этом разбираетесь». «Понятно». «Далее. Первая и вторая секции занимают оборону вот тут». Соловей обвел карандашом участок окраина Острогожска. сосредотачиваются на технике. Быть в готовности к передислокации или атаке». Или идти на помощь. Короче, быть в минутной готовности выполнить любой мой приказ. Разведзвено второй секции движется в южном направлении на БРДМ. И пикапе. Вот по этой дороге. Вот до этой точки. Видите? организуете скрытное наблюдение. Вы будете авангардом на дальних подступах. — А кого ждем? — спросил один из младших командиров. — До ста бойцов корпорации АТ, АТАТЮРК. Задача авангарда — наблюдать. В бой не вступать до особого распоряжения, которое я отдам лично. Информировать меня обо всех передвижениях в том районе. Даже если по дороге проковыляет хромой пилигрим в обносках и воняющий на 100 верст, доложить. Дальше. При развертывании первой и второй секции, третья и четвертая, без промедления делятся на ячейки и начинают прочесывать вот эти окраины на тот случай, если самолеты, те, кто его сбил, находятся все-таки не в самом Острогожске, а на подступах к нему. Я тоже буду участвовать в поисках». Булава поднял руку. «Юрич, вопрос». Черный вскинул на него круглые серые глаза, пристально смотревшие из-за очков. «Говори». «Почему мы ищем и самолеты тех, кто его сбил в одном и том же районе? Мы не знаем, как они его сбили и на какой высоты и с какого расстояния, верно? Следовательно, между ними может быть и сотня верст». «Ты что, разбираешься в этом?» усмехнулся Черный. «Ну, кое-что знаю. Человек, заменивший мне отца и мать в прошлом, еще до войны, служил военным летчиком. Рассказывал много всяких премудростей. — Архичудесно, Ваня, что ты у нас такой умный. Но вот скажи, если пальнуть в лоб по осевому курсу ракетой по самолету, куда он будет падать? Разве не в сторону, откуда примчалась эта роковая ракета? — Ракетой избить в лоб сложно. Цели снаряд могут разминуться, А могут и сманеврировать. Легче пустить ракету вдогонку. И тем не менее, факты говорят, что самолет рухнул именно туда, откуда его сбили. А это чертоги Острогожска. А что за факты и что за самолет? Из достоверных источников. И самолет большой, в него трудно не попасть. Командир осмотрел подчиненных. — Всем ли известно, как вообще выглядят самолеты и на что могут быть похожи их обломки? Ответом был утвердительный гул. — Тогда все. По машинам. «Артём, ты со своими архаровцами садишься в мою БМП».